Слава 37. Стремление к смерти. Почти уверенный, что в конце концов отменит приему Малькольма Кларетта, Гурни все тянулся со звонком, пока в 8.15 не настало время делать решительный выбор. Либо отправляться в долгий путь, чтобы успеть к 11, либо взять телефон и сообщить, что не придет. По причинам, не до конца ясным ему самому, в последний момент он решил все же не отменять прием. Воздух начинал согреваться. День обещал выдаться по-августовски жарким и влажным. Гурни снял рабочую рубашку с длинным рукавом, которую носил дома из-за утренней горной прохлады, натянул легкую футболку пола и летние брюки, побрился, причесался, прихватил бумажник и ключи от машины. Не прошло и десяти минут после принятия решения, как он уже был в пути. Кларет принимал прямо у себя дома, на Сити-Айленд, маленьком придатке Бронкса в проливе Лонг-Айленд. Бронкс — самая северная бора Нью-Йорка, так что поездка туда из Уолнет-Кроссинга занимала около двух с половиной часов. Надо было пересечь весь Бронкс по всей ширине, с запада на восток. Гурни никогда не мог завершить это путешествие так, чтобы на него не накатили остаточные дурные впечатления времен проведенного здесь детства. Бронкс навеки отпечатался у него в голове, как место, вечной обшарпанности и грязь которого не скрашивались ни особым очарованием, ни уникальным духом. Неопрятная, типично городская местность вгоняла в тоску. В райончике, где когда-то жил Гурни, Самые стесненные в средствах обитатели тянули от зарплаты до зарплаты, а самые процветающие недалеко ушли от самых бедных. Достижения их варьировались в крайне узком диапазоне. Трущобами этот район назвать было бы никак нельзя, но достоинства его выражались лишь в отсутствии совсем уж вопиющих недостатков, а главным предметом гражданской гордости служила способность не допускать сюда сомнительное меньшинства все силы шли на поддержание шаткого, но безопасного равновесия. Проезжая мимо пестрой череды домиков на несколько квартир и скромных частных домов, беспорядочно теснившихся почти вплотную друг к другу, Гурни вспоминал лишь два дома, выделявшихся на общем унылом фоне. Лишь два радующих взгляд. Первый принадлежал католическому врачу, второй — католическому же владельцу бюро похоронных процессий. Оба преуспевали. Район был населен преимущественно католиками, религия еще не утратила тут значение служила символом респектабельности, объединяющим звеном и критерием, по которому люди выбирали, кому обратиться за профессиональной услугой. Подобная скудость образа мыслей и нищета чувств объяснялись, судя по всему, самим здешним окружением, нервным, тесным и бессветным. В Гурне оно порождало лишь одно желание — бежать отсюда. Он ощутил это желание и едва дорос до понимания того, что Бронкс и весь мир отнюдь не синонимы. «Бежать». Слово это мгновенно потянуло за собой образ, чувства, ощущение из подростковых лет, ту редкую радость, что испытывал он, мчась со всей скоростью, какую только мог выжить на своем английском гоночном велосипеде. Ветер в лицо, шелест шин по асфальту, мимолетное чувство свободы. И вот теперь он ехал через Бронкс, чтобы побеседовать с Малькольмом Клареттом. Все-таки позволил себя уговорить. Занятно. Ведь и прошлые две встречи с Клареттом разворачивались по тому же сценарию. Когда ему было 24, первый его брак разваливался, а Кайл только-только вышел из пеленок, Жена предложила вместе сходить к психологу. Не ради спасения брака. Тут она уже сдалась, видя, что Гурни твёрдо решил связать свою жизнь с низкооплачиваемой полицейской работой, которую она считала напрасной растратой его интеллектуальных способностей и, как подозревал Гурни, второй аргумент был гораздо важнее — его потенциала зарабатывать на каком-нибудь ином поприще. Нет, с точки зрения Карен, цель терапии заключалась в том, чтобы сгладить острые углы в самом процессе развода, сделать его более осознанным. И, надо сказать, метод сработал. Брак этот с самого начала был вопиющей ошибкой, но в момент его распада Кларет оказал на Гурни и Карен весьма благотворны, успокаивающее и вразумляющее влияние. Второй раз Гурни общался с Кларетом шесть лет спустя, после смерти Денни, их смодлен четырехлетнего сына. Реакция Гурни на это ужасное событие — то тихая агония, то апатия, то неспособность говорить, полный уход в себя — побудила Мадлен, чье не менее глубокое горе выражалось более открыто, уговорить его на терапию. Он согласился, не сопротивляясь, но и не питая никаких надежд, и три раза встречался с Кларотом. По его ощущениям, встречи эти не помогли справиться с проблемой, и после трех визитов он ходить перестал. Однако некоторые наблюдения, высказанные Кларетом, пронес через годы. Одним из качеств, которые Гурни ценил в Кларете, было то, что тот серьезно и вдумчиво отвечал на вопросы, честно высказывал свои мысли и не играл ни в какие психологические игры. Кларет не принадлежал к тому невыносимому племени психотерапевтов, любимым ответом которых на жалобу клиента служит дежурная фраза. «И что вы по этому поводу чувствуете?» Переезжая небольшой мост, ведущий в обособленный мирок Сити-Айленда со всеми его причалами, ремонтными доками и рыбными ресторанчиками, Гурни размышлял о Кларете, и пытался представить, сильно ли тот изменился за прошедшие годы, как вдруг на него живо нахлынуло давно осевшее воспоминание. В том воспоминании они с отцом шли по этому самому мосту летним субботним днем, давным-давно, более сорока лет назад. На мосту вдоль всего тротуара стояли рыбаки, Полуголые, без рубашек, загорелые, вспотевшие под жарким августовским солнцем. Он так и слышал, как повизгивают катушки, когда они широким взмахом руки забрасывают удочки в волны прилива, и огромные крючки с наживкой и грузилами, описав широкую дугу, уходят под воду. Вокруг сверкало солнце. На воде, на катушках из нержавейки, на хромированных бамперах проезжающих автомобилей. Рыбаки относились к делу серьезно, всецело отдавали своему занятию, подергивали удочки, выбирали слабину, следили за течением. Они казались гурнии, существами из другого мира, загадочного и недоступного. Отец его не мог похвастать загаром, никогда не ходил без рубашки, не стоял в одном ряду с другими мужчинами вдоль перил, ну, вообще ничем не занимался вместе с другими. Он не был любителем подобных развлечений и уж тем более рыбаком. Впрочем, в 6-7 лет, когда они с отцом чуть ли не каждую субботу отправлялись на эти трехмильные прогулки от квартирки в Бронксе до моста на Сити-Айленд, маленький Гурни не смог бы облечь это ощущение в слова. Но вся беда была в том, что отец таким и казался ему. Никаким. Даже на этих совместных прогулках он оставался леденящей загадкой. Тихий, скрытный человек, без каких бы то ни было явственных интересов. Человек, никогда не вспоминающий прошлое и не проявляющий ни малейшего интереса к будущему. И вот теперь, паркуя машину в узком тенистом переулке перед стареньким, обитым вагонкой домом Малькольма Кларетта, Гурни испытывал то же чувство, что всегда накатывал на него при мысли об отце. Пустоту и одиночество. силясь отогнать эти непрошенные ощущения, он подошел к двери. Он, безусловно, ожидал, что по сравнению с сохранившимся у него в памяти образом 17-летней давности, Кларет будет выглядеть старше. Возможно, он чуть посидел или полысел. Но Гурни оказался совершенно не готов увидеть усохшего, словно бы съежившегося, ставшего ниже ростом старика, который встретил его в необставленной прихожей. Только глаза казались прежними — кроткие, голубые глаза со спокойным, внимательным взглядом. И мягкая улыбка, она тоже не изменилась. Собственно говоря, именно эти две черты, самые характерные для Кларета, Человека мудрого и уравновешенного с годами стали лишь более выраженными. «Заходите, Дэвид!» Хрупкий врач указал на тот самый кабинет, где Гурни уже бывал много лет назад. Похоже, эта комната вместе с фойе некогда служила закрытой верандой. Гурни вошел и огляделся потрясённые тем, каким знакомым вдруг показалось ему это крохотное помещение. Коричневое кожаное кресло, на котором время оставило куда меньше отпечаток, чем на самом Кларите, стояло на прежнем месте, развернутый к двум креслам поменьше. Оба, судя по всему, за эти годы были обиты заново. В центре образованного креслами треугольника размещался коротконогий столик. Кларет и Горни уселись на те же места, где сидели во время бесед, последовавших за гибелью денни Кларет опустился в кресло с видимым трудом. «Перейдем к делу», — проговорил он своим безыскусным, но мягким тоном, обходясь без вступлений или предварящих прием светских бесед. «Я вам расскажу, что мне сообщила Мадлен, а вы потом скажете, что из всего этого считаете правдой». конечно Она мне сказала, что за последние два года вы трижды оказывались в ситуациях, когда вас могли убить. Оказывались совершенно сознательно. Во всех трех случаях дело кончалось тем, что на вас направляли оружие. В одном в вас несколько раз выстрелили, в результате чего вы впали в кому. Она считает, что, возможно, вы много раз подвергали себя такому же чрезвычайному риску, не рассказывая об этом ей. Она знает, что работа полицейского очень опасна, но полагает, что вы эту опасность сами ищете Кларет помолчал, должно быть, наблюдая за реакцией Гурни, ожидая какого-то ответа. Гурни смотрел на низкий столик между ними, машинально отмечая на нем множество потертостей от подошв. Вероятно, клиенты имели привычку забрасывать туда ноги. «Что-нибудь еще?» Она этого не говорила, но, похоже, она очень испугана и расстроена. «Испугана? Она считает, вы хотите, чтобы вас убили?» Гурни покачал головой. «В каждой из ситуаций, о которых она говорила, я сделал все возможное, чтобы остаться в живых. И я жив. Разве это не очевидное доказательство желания выжить?» Голубые глаза Кларата, казалось, видели его насквозь. Гурни продолжал. «В любой опасной ситуации я прилагаю все усилия после того, как вы в нее попали», — почти шепотом перебил его Кларат. «Простите?» «После того, как вы попали в опасную ситуацию, вы стараетесь остаться в живых». «Что вы имеете в виду?» Кларет довольно долго молчал, а когда заговорил, голос его звучал ровно и мягко. «Вы все еще считаете себя в ответе за гибель денни «Что? Это тут при чем? «Вина — могучая сила». «Но я не... я не виноват в его смерти». Дэнни выскочил на мостовую, погнался за чертовым голубем и спрыгнул с тротуара на мостовую. Его сбил какой-то гад, пьянчуга на красном спортивном автомобиле. Только что из бара вышел, сбил и скрылся. Я не виноват в его смерти». «Не в его смерти, но в чем-то другом. Можете сказать, в чем?» Гурни глубоко вдохнул, глядя на потертости от ног на столе. Закрыл глаза, снова открыл их и заставил себя посмотреть на Кларата. Я должен был лучше за ним следить. С четырёхлеткой должен был следить, а я не заметил, куда он бросился. А когда посмотрел, голос у него оборвался, взгляд снова уткнулся в столешницу. Через некоторое время он снова поднял глаза. Мадлен стояла чтобы я обратился к вам. И вот я здесь. Но я и правда не понимаю, зачем. «А знаете, что такое вина?» эта психологическая грань Гурни обрадовалась вопросу или, по крайней мере, возможности ускользнуть в абстрактные материи. «Ну, вина как факт — это должно быть личной ответственность за то, что случилось. А вина как чувство — неприятное ощущение, что ты сделал то, чего не следовало». «Неприятное ощущение...» Что именно, по-вашему, оно собой представляет? Неспокойную совесть. Это общепринятый термин, но он не объясняет ровным счетом ничего. Ну, ладно, малькальм тогда вы мне объясните. Вина — это болезненная и неудовлетворенная тяга к гармонии, потребность расплатиться за свои прегрешения, скомпенсировать их. Восстановить баланс, равновесие. Какое еще равновесие? Между этикой и поступками. Когда мои поступки не соответствуют моей системе ценностей, тем самым я создаю разрыв, источник напряжения. А разрыв создает ощущение дискомфорта. Сознательно или подсознательно, но мы стремимся залатать этот разрыв. Стремимся обрести душевный покой, золотав разрыв, расплатившись за сотворенное Охваченный внезапным нетерпением, Гурни не сменил положение в кресле. «Послушайте, Малькольм, если вы это к тому, что, мол, я ищу смерти, чтобы расплатиться за гибель сына, то почему тогда я не довожу дело до конца? Полицейскому чертовски легко подставиться под пулю. Но, как я уже говорил, вот он я». Тут живой и невредимый. Разве человек, который всерьез хочет умереть, сумеет остаться в таком добром здравии? Ну, то есть разговор о моем желании умереть — это ведь явная чепуха». «Согласен». «Согласны?» «Вы не убивали Денни, так что погибнуть самому вам кажется нерациональным». Тонкая, почти игривая улыбка. А ведь вы крайне рациональный человек, да, Дэвид? Что-то я за вами не поспеваю. Вы сказали мне, что ваша вина в том, что вы не уследили за сыном, позволили ему выскочить на улицу, где его сбила машина. Послушайте, что я сейчас скажу, и ответьте, правильно ли я описываю ситуацию. Кларет немного помолчал, и медленно, четко выговаривая слова, «Произнес. денни остался совсем один. Без защиты. Один на один со слепой равнодушной вселенной. Судьба подбросила монетку. Возник пьяный водитель. И денни погиб». Гур не слышал эти слова, понимал правоту Кларета, но не чувствовал ничего. Точно луч света, скользящий по стеклу. Клара довел свою мысль до конца с той же прямотой. «В том виде, в каком это представляется вам, именно ваша рассеянность, поглощенность своими мыслями, отдала вашего сына на милость случая, судьбы. Именно в этом, как вы думаете, и состоит ваша вина. И время от времени случаются ситуации, в которых вы видите возможность подвергнуться той же опасности, какой подвергли его. И вам кажется, что так только справедливо. Справедливо, если вашу судьбу решит такой же беспристрастный бросок монетки. Справедливо обойтись с собой столь же небрежно, как вы обошлись с сыном. Это ваша тактика погони за равновесием, справедливостью, душевным спокойствием. Ваши поиски гармонии. Они долго сидели молча. В голове у Гурни была пустота. В душе они менее. Наконец, Кларет ошеломил его последним внезапным выводом. «Ну и, конечно же, ваш подход — лишь доказательство эгоцентричного и крайне ограниченного самообмана». Гур не заморгал. «Почему самообмана? Вы игнорируете все, что по-настоящему важно. Например...» Кларет начал было отвечать, но умолк, закрыл глаза и сделал несколько медленных глубоких вдохов и выдохов. Когда он осторожно положил на колени руки, их болезненная, невозможная хрупкость снова бросилась в глаза. «Малькольм?» Кларет чуть приподнял над коленом правую руку, словно успокаивая собеседника. Через минуту-другую он открыл глаза. Голос его звучал почти шепотом. — Простите, лекарство не так уж и идеально. — а Что с вами? Это... гнусный рак. — Излечимый? — Кларет тихонько засмеялся. — В теории — да. В реальности — нет. Гур не молчал. А живем-то мы в реальности, пока не умрем. У вас сильные боли? Я бы сказал, периодически неприятные ощущения. Его словно бы что-то забавляло. Наверное, гадаете сейчас, сколько мне осталось. Ответ — месяц, может, два. Поживем — увидим. Гурни попытался сказать что-нибудь уместное случаю. «Господи, Малькольм, мне так жаль!» «Спасибо. Ну а теперь, учитывая, что время у нас ограничено, как ваш так и мое, давайте поговорим о том, где мы живем. Или должны были жить». «В смысле?» «О реальности, о месте, где мы должны жить, чтобы оставаться в живых». «Расскажите мне кое-что про Денни. У вас было для него какое-нибудь прозвище?» Вопрос застал Гурни врасплох. «Что вы имеете в виду?» «Что-то помимо настоящего имени. Ну, например, как вы его называли, когда укладывали спать, или качали на коленях, или брали на руки?» Он уже собирался сказать «нет», как вдруг в голове замаячило воспоминание. То, о чём он не думал вот уже много лет. А следом нахлынула волна внезапной печали. Гурни откашлялся. «Медвежонок, а почему вы его так называли? Ха, у него иногда была такая мордашка». Особенно как расстроится из-за чего-нибудь. И тогда он напоминал мне крохотного медвежонка. Сам не знаю почему. — И вы его обнимали? — Да. — Потому что любили его? — Да. — И он вас любил? — Наверное, да. — Вы хотели, чтобы он умер? — Разумеется, нет. «А он хотел бы, чтобы умерли вы?» «Нет». «Мадлен хочет, чтобы вы умерли?» «Нет». «А Кайл?» «Нет». Перед тем, как продолжить, Кларет посмотрел Гурни в глаза, словно прикидывая, понимает ли он. «Все, кто вас любит, хотят, чтобы вы жили». «Ну, наверное». Так что это ваше навязчивое стремление расплатиться за гибель Дэнни, искупить вину, подвергнув себя риску, сплошной эгоизм, разве нет? — В самом деле... Даже сам Гурни слышал, как безжизненно звучит его голос, как безучастно, словно бы принадлежит кому-то другому. — Вы единственные в этой ситуации для кого риск имеет какой-то смысл. Но гибель Денни — это моя вина. И того пьяного водителя, который его сбил. И вина Денни, что выскочил с тротуара на проезжую часть, хотя вы наверняка сто раз говорили ему этого не делать. И голубя, за которым он погнался... И того бога, что создал голубя, улицу, пьяного водителя, машину и все минувшие события, которые свели их воедино в тот злополучный момент. Да кто вы такой, чтобы мнить себя причиной всему?» Кларет на миг умолк, словно чтобы перевести дух и набраться сил, а потом заговорил громче. «Возмутительная гордыня!» Возмутительное пренебрежение теми, кто вас любит. Дэвид, послушайте меня. Не причиняйте боли тем, кто вас любит. Если ваш великий грех состоял в недостатке внимания, то проявите внимание хоть сейчас. У вас есть жена. Какое право вы имеете рисковать жизнью ее мужа? У вас есть сын. «И какое вы имеете право рисковать жизнью его отца?» Заряд эмоциональной энергии, потраченный на эту короткую речь, казалось, совсем истощил его. Гур не сидел неподвижно, не произнося ни слова, опустошенный, выжидающий. Комната вдруг стала совсем крохотной, в ушах звенело Кларет улыбнулся, голос его сделался мягче, И сама эта мягкость придала его словам еще больше убедительности, убедительности умирающего. «Дэвид, послушайте меня. В жизни нет ничего важнее любви. Ничего, кроме любви».